Тринадцатое. Двоякое выражение. Хорошо двояко выражать одну и ту же вещь и таким образом придавать ей правую и левую ногу. На одной ноге истина может только стоять, а с двумя — ходить и поворачиваться. Четырнадцатое. Человек — комедиант мира. Должны были бы существовать существа более возвышенные, чем человек, хотя бы только для того, чтобы яснее стал весь юмор, заключающийся в том, что человек считает себя целью всего мирового бытия и что человечество готово примириться лишь с мыслью о какой-то своей мировой миссии. Музыка сфер окружающих Землю превратилась бы тогда в сатирический смех всех остальных творений окружающих человека. Скучающее — Бессмертное существо ласкает и мучает свое любимое животное, чтобы находить наслаждение в трагически гордых жестах, выражающих его страдания, и вообще в духовной изобретательности самого суетного творения, наслаждаясь изобретением этого изобретателя. Ведь тот, кто выдумал человека для своего развлечения, обладает, конечно, большим умом, чем человек, и находит больше радостей в изобретательности своего ума. Даже и в том, в чем человечество ищет добровольного смирения, тщеславие умеет сыграть с ним шутку, так как мы, люди, по крайней мере, в этом отношении, могли бы представлять собою нечто гораздо более несравненное и чудесное. Наше исключительное положение в мире кажется прямо-таки чем-то невероятным. И вот астрономы, которые действительно обладают кругозором, выходящим за пределы земного шара, дают понять, что капля жизни на Земле в сравнении с небозримым океаном бытия настоящего и прошлого не имеет никакого значения, что множество звезд имеют одинаковые с Землей условия для развития жизни, но что и это множество звезд Тоже едва ли не ничтожная горсть в сравнении с бесконечным множеством тех звезд, которые никогда не имели признаков жизни или на которых уже прекратилась всякая жизнь, и что период жизни на любой планете представляет только момент. Одну Минутную вспышку в сравнении с периодом ее существования, следовательно, жизнь вовсе не цель и не конечный смысл существования планет. Быть может, и муравьи в лесу воображают, что они цель и смысл существования поступает так же, как и мы, когда воображаем, что гибель человечества обусловливает гибель земли. Мы еще достаточно скромны, поскольку ограничиваемся только этим и не приурочиваем к похоронам последнего смертного помрачения и мира, и богов вообще». Самый добросовестный астроном видит Землю без жизни не иначе, как светлым, несущимся в космосе могильным холмом человечества. Пятнадцатое. Человеческая скромность. Как мало радостей. Нужно большинству людей, чтобы считать жизнь хорошей, как скромен человек. Шестнадцатое. Где необходимо равнодушие? Ожидать, что наука... Дойдет когда-нибудь до полного разрешения вопросов о первоначальной причине и конечной цели всех вещей, а до тех пор мыслить по-старому, именно верить, есть самый извращенный взгляд, хотя его довольно часто советуют практиковать. Стремление иметь в этом отношении только вполне несомненные ответы есть не более как мистическая потребность, скрытый и только по внешности скептический вид метафизической потребности, основанной на задней мысли, что еще долгое время не будет ничего добыто в этой области конечных причин, и потому верующий вправе пока не обращать внимания на всю эту область. Однако для существования цельного и здорового человечества таких Твердо установленных положений относительно отдаленнейших горизонтов также не необходимо, как и муравью, чтобы оставаться хорошим муравьем. Мы должны скорее уяснить себе, в силу чего мы этим вопросам придаем такое роковое и важное значение. А для этого мы должны воспользоваться историей развития религиозных и этических чувствований. Ведь благодаря последним вопросы эти стали так важны и достойны внимания. В самые далекие сферы, куда только направляется взор, не проникая в них, и туда мы внесли такие понятия, как ответственность, наказание, вечное наказание, что было тем более неосмотрительно, что сферы эти остаются для нас совершенно неясными. Еще в древности люди... Любили фантазировать в тех вопросах, относительно которых не могли установить ничего прочного, с гнусным упрямством убеждая потомство, что фантазии эти — строгая истина, и что вера важнее знания. Относительно этих конечных вопросов необходимо противопоставить вере, не знание, но равнодушие к вере и мнимому знанию. Для нас должны быть ближе все вопросы, кроме этих, считавшихся до сих пор важнейшими. Я подразумеваю вопросы, для чего создан человек, каков удел его после смерти и другие такие же курьезы. На эти вопросы надо обращать так же мало внимания, как и на вопросы философов-догматиков, кто бы они ни были — идеалисты, материалисты или реалисты. Все они стараются отвлечь нас в те области, которые чужды и вери, и знанию. Даже для величайших любителей познания было бы полезнее, если бы вокруг всего доступного исследованию разума лежала туманная, обманчивая болотная полоса непроницаемого, вечно таинственного, неопределенного. Именно... По сравнению с этим царством тумана на краю области познания увеличивается все значение светлого и близкого, всего ближайшего мира знания. Мы должны снова стать добрыми соседями с самыми близкими к нам вещами. И не смотреть с таким презрением поверх их на облака и ночные чудовища В лесах и во врагах, в болотах и под нависшим небом жил человек целые тысячелетия, и жил в постоянной нужде, в этих условиях. Он научился презирать действительность, презирать все близкое, даже жизнь, и самого себя. И мы, обитатели светлых равнин природы и духа, носим еще в крови наследие этого яда презрения к самым близким нам предметам.